При частоте, превышающей исходную на 15 ударов, 15, а на 20 и более ни одного очка. Теперь посчитайте общую сумму по всем шести показателям. Если она не превышает 20 очков, вам следует обратиться к врачу для проверки состояния вашего здоровья, принять меры, Для уменьшения лишней массы тела, ограничить себя в курении, начать легкие пробежки. При сумме от 21 до 60 очков уделить серьезное внимание борьбе с имеющимися у вас факторами риска, лишней массой, курением или малой физической готовностью. Сумма от 61 до 100 очков – результат неплохой. Не снижайте интенсивности в развитии своей выносливости. Сумма свыше 100 очков. Состояние вашего здоровья отличное. Этот тест, кроме периодической проверки и контроля состояния здоровья, позволяет составлять оздоровительную программу, а постоянный самоконтроль и определение уровня здоровья лучше познать себя, управлять своим физическим состоянием, Добиваться физического совершенствования. Физкультурно-оздоровительные мероприятия. В профилактике вредных привычек. В формировании положительных привычек, укреплении здоровья, подготовке молодежи к выбору профессии, высокопроизводительному труду и защите Родины – возрастает значение физической культуры и спорта, внедрение их в повседневную жизнь. Оптимальные двигательные нагрузки стимулируют факторы роста, развития и формирования организма, повышают резервы здоровья, воспитывают жизненно важные качества. Недостаточная двигательная активность, гиподинамия, ухудшает здоровье, снижает сопротивляемость и работоспособность организма, способствует алкогольной и никотиновой интоксикации. Организация ежедневных занятий всех учащихся физической культурой на уроках во внеурочное время в спортивных секциях – это путь к утверждению здорового образа жизни. Новая комплексная программа физического воспитания учащихся, как целостная система, основанная на Всесоюзном физкультурном комплексе готов к труду и обороне СССР, должна обеспечить решение этой важной социальной и педагогической проблемы, в реализации которой активно должны участвовать весь педагогический коллектив совместно с родителями и общественными организациями. В первой части этой программы предусмотрены физкультурно оздоровительные мероприятия, которые осуществляются в режиме учебного дня. Гимнастика до занятий, физкультурные паузы во время уроков, физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах, ежедневные физкультурные занятия в группах продленного дня, обязательное проведение физкультурных пауз, С первого по восьмой класс, а в старших классах по усмотрению учителей, ведущих уроки. На уроках физкультуры учащиеся получают инструкторские знания для самостоятельных занятий и выполнения домашних заданий. Особое место в этой программе уделяется содержанию внеклассных форм физического воспитания. занятия учащихся в кружках физической культуры, спортивных секциях, секциях по военно-прикладным видам спорта, группах общей физической подготовки, группах ГТО. Определены также содержание общешкольных физкультурно-массовых мероприятий. Месячник Дней здоровья и спорта, внутришкольные соревнования, туристские походы и слеты, Проведение соревнований всем классам на стадион. Организация смотров конкурсов по утренней и ритмической гимнастике. Как показывает опыт, особенно эффективными являются Дни здоровья и недели спорта. Приводим примерный план этих мероприятий. План проведения Дней здоровья. Линейка, посвященная Дню здоровья под девизом «Познай себя». Использование экспресс-тестов для определения уровня здоровья.